Владимир Владимирович уезжал из Парижа с двойственным чувством надежды и тревоги. Ему не удалось уговорить Татьяну поехать с ним в Москву. Но, судя по письмам, которые он слал в Париж, категорического отказа он тоже не получил. Татьяна в обществе еще нескольких знакомых, в том числе Эльзы Триоле, провожала его на вокзале. Вернувшись в Москву, Маяковский тут же посылает Татьяне Алексеевне первый том своих сочинений с надписью «Дарю моей, мои томая, им заменить меня до мая». Следующая поездка в Париж намечена на май. Об этом между ними было договорено. Месяц любви Маяковского, назовем условно так это время, Был месяцем еще двух встреч в Париже, мимо которых нельзя пройти, не остановившись. Одна из них была также и новым знакомством, оставившим след в литературе. Произошла она в кафе «Куполь» 5 ноября, визави был Луи Арагон. Это было в одном из Монпарнасских кафе, где я проводил осенний вечер. Вдруг кто-то окликнул меня. Поэт Владимир Маяковский просит вас сесть за его столик. Он был там, он сделал жест рукой, он не говорил по-французски. Это была та минута, которая должна была изменить мою жизнь. Поэт, который сумел очутиться на гремне революционной волны, этот поэт должен был оказаться связью между миром и мною. Это было первое звено цепи, которую я приемлю и показываю вам сегодня, цепи, соединившие меня снова с внешним миром. Некоторые философы научили меня отрицать его. Поэт Владимир Маяковский научил меня, что надо обращаться к миллионам людей, к тем, которые хотят переделать этот мир. Признание может быть излишне патетическое, и нет нужды его комментировать, это было сказано в 1935 году. Потом Арагон написал большую статью «Шекспир и Маяковский», в которой попытался раскрыть его величие как поэта-новатора. При этом Арагон справедливо заметил, что Маяковский родился не на пустом месте, что он родился в гуще русской жизни, на русской почве и, шагая в ногу со своим народом, великанской поступью, как и весь народ, он громче всех пропел рожденный во Франции «Интернационал». Поэзия Маяковского, писал Арагон, велика тем, что обращена к небывалому множеству мужчин и женщин, велика тем, что, выражая их чаяние и чувства, делает человека, что не день, все человечнее». Арагон эту позицию, быть поэтом для масс, принимал. Эстетическую сторону проблемы он не обсуждал. Вторая парижская встреча. Цветаева. Всегда, как только встречаешь имя Марины Цветаевой, словно черное крыло трагедии бросает тень на белый лист бумаги. В их кратких встречах с Маяковским, в их очном и заочном диалоге присутствует та недоговоренность, то недопонимание, которое особенно тягостно воспринимается из-за очевидной близости натур. Цветаева все-таки улавливала ее. Она делала шаги навстречу Маяковскому. Увы, Маяковский не разгадал их не проявил понимания душевной тонкости, возможно, помешал этому статус эмигрантки. Надпись Цветаевой на книге стихов «После России», подаренной Маяковскому, очень выразительная. «Такому, как я, быстроногому». Париж, октябрь, 1928 год. Это ведь признание творческого родства — для нас несомненного при всей разности поэтики, стилей, мировоззрений, родства по натуре, по темпераменту, по страсти обновления, по творческой дерзости. Цветаева написала большую статью о двух великих русских поэтах Маяковском и Пастернаке «Эпос и лирика современной России». Написала, когда одного из них уже не было в живых, в 1932 году. Статья содержит оригинальный анализ поэзии Маяковского с догадками правительского характера. Парижский эпизод приоткрывает политические контуры ситуации. 28 ноября 1928 года в газете «Евразия. Париж» появилось сообщение «В. В. Маяковский в Париже». В настоящее время гостит в Париже В. В. Маяковский. Поэт выступал здесь неоднократно с публичным чтением своих стихов. Редакция «Евразия» помещает ниже обращение к нему Марины Цветаевой. Маяковскому 28 апреля 1922 года, накануне моего отъезда из России, рано утром на совершенно пустынном Кузнецком я встретила Маяковского. Ну, Маяковский, что же передать от вас Европе? Что правда здесь? 7 ноября 1928 года, поздним вечером, выходя из кафе «Вольтер», я на вопрос «Что скажете о России после чтения Маяковского?» Не задумываясь, ответила, что «Сила там». Появление этого обращения имело для его автора некоторые последствия. 3 декабря в письме к Маяковскому сообщала Дорогой Маяковский, знаете, чем кончилось мое приветствие вас в Евразии? Изъятием меня из последних новостей, единственные газеты, где меня печатали, да и то стихи 10-12 лет назад. Номер три. Последние новости. Если бы она приветствовала только поэта Маяковского, но она в лице его приветствует новую Россию. Вот вам, Милюков, вот вам я, вот вам вы. Оцените взрывчатую силу вашего имени и сообщите означенный эпизод Пастернаку и кому еще найдете нужным. Можете и огласить «До свидания, люблю вас». Марина Цветаева Опять этот порыв навстречу, опять жест в сторону Маяковского, жест выразительный для окружения Марины Цветаевой, вызывающий, но, увы, оставленный безответного движения души. Хотя письмо Цветаевой Маяковский включил позднее в экспозицию выставки «Двадцать лет работы». Была еще одна встреча Маяковского с Цветаевой через несколько месяцев. Владимир Владимирович читал стихи в одном из пригородных парижских кафе для рабочих. Тогда Марина Ивановна познакомила его со своим мужем Сергеем Эфроном. Маяковский попросил ее кратко передавать содержание стихотворений, которые он читал. Но большую часть времени... Видимо, заняла беседа, вопросы и ответы, и тут Цветаева оказала неоценимую помощь поэту. Близости же, которая бы позволила изменить отношения между ними, не произошло и на этот раз. В Москву Маяковский вернулся 8 декабря. Вернулся в литературную и бытовую повседневность. Донесения о его любовных приключениях, адресованные в Гендриков переулок, догоняли поэта. Мы можем только догадываться, какова была первая реакция на них, но доставленный из Парижа желанный автомобильчик, хотя и не совсем такой, не последней марки, все-таки смягчал семейную ситуацию. Да и предмет страсти был далеко, все еще могло уладиться, Литературные дела идут неплохо. Вышли первый и второй тома собрания сочинений. В газетах и журналах печатаются новые стихи. Владимир Владимирович выступает с чтением стихов по радио. Эта возможность общаться с большой аудиторией очень ему нравится. Он спрашивает редактора, «А много народу меня будет слушать?» «Весь мир», — торжественно заверяет тот, — «А мне больше и не надо», — соглашается Маяковский. Доволен и Мейрхольд, который в отсутствии Маяковского жаловался представителям печати, что поэт давно обещал театру пьесу, говорил, что заканчивает, написал, сам уехал во Францию, а пьесы нет. И вот пьеса есть. Писал пьесу по двадцать суточных часов ед Маяковский закончил таки ее по приезде, и 26 декабря пригласил на квартиру в Гендриков довольно большой круг людей, чтобы прочитать им пьесу. В тот же день Мейерхольд дал интервью газете «Вечерняя Москва», в котором с необычайной похвалой отозвался о пьесе «Клопп». Сообщалось, что 28 декабря Маяковский прочитает пьесу «Труппи театра». Совершенно не случайно Мейерхольд указал в интервью на идеологическое значение пьес. Это было важно и для Маяковского, и для Мейерхольда, которого уже всерьез пощипывали с этих позиций. Маяковский же, на которого вели атаку, имевшие поддержку сверху, и все увереннее занимавшие командные высоты в литературе раповцы, все время оказывался в роли человека, которому надо было доказывать, что он не верблюд. Иногда он, максималист во всем, излишне горячился, возражая тем, кто себя считал непогрешимо пролетарским, но все же стремился избегать конфронтации. Уже появились признаки ужесточения в культурной политике партии. Уже к литераторам и к литературе подступались в резолюции ЦК от 1925 года о политике партии в области художественной литературы. Еще до чтения пьесы «Клоп» 22 декабря на собрании писателей Выступил заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ВКПБ Керженцев. Доклад его тоже назывался «О политике партии в области художественной литературы». Керженцев открыто выразил партийную поддержку пролетарским писателям, то есть раппу. Маяковский поддержал Керженцева. Он торопился выразить свое согласие с работником ЦК. Такого рода декларации стали звучать чаще и чаще в его выступлениях, вплоть до последних дней жизни. Маяковский оказался в психологических тисках. С одной стороны, его терроризируют провокационными вопросами и записочками, а с другой — ему не доверяют. Его, человека, который шел навстречу революции, с радостью принял ее и служил ей верой и правдой, обвиняют в неискренности. Его не подпускают к себе неистовые ревнители чистоты пролетарской литературы. Он им не угоден. Раповцы считают, что сатира наносит вред советскому государству. Весь пыл бойца Маяковский отдает в это время сатире, ибо приходилось отстаивать ее правовое положение в молодой советской литературе. Находились люди, которые считали, что сатира не может существовать при диктатуре пролетариата, так как ей придется поражать свое государство и свою общественность – Блюм. Маяковский по этому поводу сказал, что один из Блюмов – Блюм здесь используется как имя нарицательное, не хотел печатать про заседавшихся. Вопрос, нужна ли нам сатира, обсуждался всерьез. На одном из диспутов в Политехническом выступили Кольцов, Маяковский, Ефим Зазуля, Рыклин и другие. В первом же номере литературной газеты, которая начала выходить с 22 апреля 1929 года, была напечатана дискуссия о сатире под таким углом зрения «Возродится ли сатира? И пойдет ли она на пользу или во вред, поскольку наносит удар по нашему государству, дает оружие врагу? Позднее, на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, Кольцов рассказал забавную историю, как в эти именно годы к одному почтенному московскому редактору принесли сатирический рассказ. Он посмотрел и сказал, «Это нам не подходит. Пролетариату смеяться еще рано. Пускай смеются наши классовые враги» а Маяковский вступал в споры стихами. В стихах призывал вытравливать критикой и, стало быть, сатирой всю дурь жизни, убежденно считая, что наша критика — рычаг в жизни и хозяйстве. Ванзай самокритику. Он был неудовлетворен состоянием сатиры. Недоволен тем, что нынешний сатирик измельчал и обеззубил. Писания про свои мозоли, выдаваемые за сатиру, вызывали саркастический смех и издевку со стороны Маяковского. В 1929 году он написал целую серию сатирических стихотворений о партийцах-перерожденцах и приспособленцах «Что такое?». Который из них – смена убеждений, любители затруднений, кандидат из партии. И в этой ситуации Маяковский постоянно декларирует свою идеологическую правоверность, имея в виду, конечно, идеалы революции, а внешне все это выглядит как подыгрывание власти. Он не может примириться с тем, что пролетарские писатели – Только себе присваивают право идеологической непогрешимости. Маяковский с вызовом заявлял, что он себя считает пролетарским поэтом, а пролетарских поэтов себе попутчиками. Так что характеристика клопа, данная Мейерхольдом газете «Вечерняя Москва», вовсе не случайно содержат специально выделенные слова насчет ее идеологической крепости и подлинной советскости. Они как бы упреждают будущих критиков пьесы. Мол, знаете, за что мы ее принимаем, эту пьесу к постановке, что мы в ней видим? В театре Маяковский читал пьесу дважды. Читал Труппи, и читал на расширенном заседании художественно-политического совета театра. Чтение было великолепным, пьеса была принята на ура. Хотя несколько замечаний все-таки было высказано, и, в частности, кто-то, вспомнив Чехова, указал на изобретателя как на нестреляющее ружье. Маяковский на это отреагировал по-своему весьма определенно. Мне наплевать на драматургические правила. По-моему, если в первом действии есть ружье, то во втором оно должно исчезнуть. Делается вещь только тогда, когда она делается против правил. Сказано в запале. На самом деле, будучи истинным новатором в драматургии, Маяковский был сведущ, «В очень тонких театральных технологических вещах, которые знаем мы, режиссеры», — говорил о нем Мерхольд. Не зря же свою следующую пьесу «Баня» Маяковский переписывал пять раз. Кто-то спросил Маяковского, почему он не пишет пьесу в стихах. Он ответил, «Как Грибоедов я не напишу, а хуже не хочу». И опять-таки обратим внимание на резолюцию. Художественно-политический совет, заслушав на своем расширенном заседании пьесу Владимира Маяковского «Клоп», признает ее значительнейшим явлением советской драматургии с точки зрения как идеологической, так и художественной, и приветствует включение ее в репертуар. Это при том, что на чтении присутствовали писатели Матезалко, Безыменский, Илья Ильф, Кассиль, Левин, режиссер Сахновский, кинорежиссер Барнет, композитор Шабалин. Работники культуры втягивались в идеологизированную атмосферу, создававшуюся для искусства. Совет театра был художественно-политическим, и он, конечно, бдительно охранял идеологическую чистоту репертуара. В Совете были представлены партийные, комсомольские органы и даже военные. Но можно также предположить, что идеологическая оценка пьесы в резолюции была зафиксирована и по настоянию Мейерхольда или Маяковского. Причина та же. Надо было поставить упреждающий знак. Отметим также появление необычного сочетания в руководстве театра – художественно-политический совет. Очевидно, он представлял некий симбиоз худ совета и политотдела. Новшество 20-х годов – включение искусства в систему, его политическая регламентация.